Глава 61. Анна вымыла пол и очистила мебель, заставляя себя думать, что кровь была всего лишь соком, случайно пролитым детьми. Из телефона, работавшего в режиме радио на кухне, доносилась тихая болтовня о стойках. Взвешенная дискуссия представителей академической науки о философии действовала успокаивающе. Одежду ей пришлось снять. Она оказалась напрочь испорченной. Хорошо еще в шкафу в спальне нашлись старые брюки и шерстяной свитер, который она могла надеть, когда все закончит. Ей стало интересно, исчезнут ли пятна целиком. Кровь ведь била фонтаном, и теперь, должно быть, намертво впиталась в бревна. Она понимала, что сколько бы ни скоблила и ни мыла, Юхан навсегда останется частью этого дома. Впрочем, она не собиралась приезжать сюда снова. Бергитта могла использовать коттедж по собственному усмотрению, если хотела. Она вроде бы как отдала этот дом Магнусу после смерти его отца, и сама не появлялась здесь много лет, но была единственной, кто мог приехать сюда. Поэтому выглядело крайне маловероятным, что Магнуса обнаружит в обозримом будущем, если, конечно, не вмешается его величество случай. В какой-то момент ей пришлось сделать паузу, и, сев спиной к стене, она попыталась восстановить дыхание. Прошло время, прежде чем ей удалось взять себя в руки. Когда Юхан сидел здесь и рассказывал, как скверно обстояли дела, а также о своем намерении прекратить борьбу, она поняла, что лучше всего было бы, если бы он тоже исчез. В принципе, другого выхода просто не существовало. Все ниточки вели к нему. И только к нему. Она понимала, что после свидетельских показаний священника полиция, конечно, свяжется с ней, но без Юхана надеялась выкрутиться. Даже почти не сомневалась в успехе. В худшем случае она могла бы заявить, что боялась его, поскольку он был просто чокнутый и очень импульсивный. И это, конечно, в какой-то мере соответствовало истине. Она заставила себя снова заняться уборкой. Такие паузы могли сказаться на ней не лучшим образом. В голову лезли всякие мысли, чувства могли взять верх, а это было сейчас для нее смертельно опасно. Она сделала еще одну попытку оттереть кровь от пола, выжила тряпку и поменяла воду в ведре на кухне, а, вернувшись назад, посмотрела на завернутое в ковер, лежавшее немного в стороне тело. «Оно никогда так прежде не мучило меня», — сказал Юхан об одиночестве. Анна уже начала догадываться, о чем он говорил. Ее терзали сомнения, как она сможет прийти домой после всего этого. Пожалуй, ощущения могли быть примерно такими же, какие появились после того, как они бросили женщину в лесу или Магнус избил ее. Анна подумала, что будет заботиться о детях, бегать по делам, встречаться с Каем, делать вид, словно у нее все нормально. И когда-нибудь страшные воспоминания постепенно поблекнут. Только бы ей удалось обмануть полицию. Это казалось последним препятствием. Радио замолчало. Его сменил раз за разом повторявшийся телефонный звонок. Его звук испугал ее. Анна направилась к мойке, где лежал мобильник. На экране светила имя Бергитте, и за какие-то несколько секунд она успела придумать десяток причин для беспокойства. Ей вряд ли стоило рассчитывать на хорошие новости. Она вытерла руки и неохотно ответила. — Извини за звонок, но Сикстон ужасно хочет поговорить с тобой, — сказала свекровь. — Он немного не в духе. Тон Бергитты явно отличался от обычного. «Все нормально?» — ответила Анна. Ее голос звучал немного грубовато. Она и сама удивилась, что в ее ситуации ей еще удавалось говорить в манере чиновницы, отвечавшей на рутинный вопрос. «Чего он хочет?» «Он скучает по папе». Бергитта замолчала, а потом в трубке послышалось ее дыхание вперемешку со всхлипываниями. Анна прикусила губу. «Ну, конечно! Он время от времени вспоминает о Магнусе!» Сказала она и сразу пожалела о подборе слов. «Давай я поговорю с ним». «Спасибо!» — пробормотала Бергитта явно с облегчением. «Как там у тебя дела?» «Нормально!» — ответила Анна. «Мне просто пришлось поработать сверхурочно. Ничего особенного, но надо закончить». «Вот он идет», — сказала Бергитта, а потом в трубке на несколько секунд воцарилась тишина. «Мама!» — всхлипнул Сикстен. «У вас там все хорошо с бабушкой?» Снова тишина. Он не привык разговаривать по телефону. Она слышала дыхание сына на другом конце линии. «Как дела, сынок?» — спросила она. «Приходи домой». Я скоро приду. Приходи домой сейчас. Я приду, как только смогу, обещаю. Я не хочу, чтобы бабушка укладывала нас. Я хочу быть с тобой. Маме надо только закончить одно маленькое дело, сказала Анна. Мама, приходи домой! Крикнул Сикстон и всхлипнул. Анна услышала, как сын истерически зарыдал. В результате он мог впасть в кататоническое состояние, из которого человеку очень трудно вывести. Если бы с сыном произошло такое несчастье, Анна больше бы ни на день не смогла оставить детей одних. Ей пришлось бы взять больничный, забрать их из садика и лежать в кровати в обнимку с ними несколько недель подряд. Или месяцев. И «Я приду так быстро, как только смогу». — сказала она и подумала, что ей нельзя раскисать, иначе у нее никогда ничего не наладится. — Я не могу больше говорить, Сикстон. я люблю тебя, — добавила и в этот момент в дверь коттеджа постучали. Лицо Анны онемело. Его начало покалывать, как случалось с ногами, когда она слишком долго оставалась в позе лотоса. В двери имелся глазок, и она осторожно направилась к ней, стараясь не вставать на скрипевшие половицы. Снаружи стоял флюгер. На несколько секунд Анне показалось, что она потеряла способность дышать и сейчас упадет в обморок. «Он же умер!» «Его обгоревшие останки должны были лежать в морге. Он ни в коем случае не мог находиться здесь!» И как чертов старик нашел ее?» Он постучал снова. «Я знаю, что вы там внутри!» Сказал он громко и решительно. «Открывайте!» Анна замерла и пыталась дышать как можно тише. Флюгер явно не собирался уходить. Он стоял перед дверью и смотрел в глазок. «Я скоро буду дома, любимый!» Прошептала она в телефон. «Сейчас мне надо прекратить разговор, Сикстон!» Сын закричал в отчаянии, но она выключила телефон. Секунду спустя дискуссия о философии возобновилась. Черт! Ее наверняка было слышно снаружи. Флюгер забарабанил снова. «Открывайте!» — завопил он. «Открывайте, или я сломаю дверь!» «Мне нужно одеться!» — крикнула она. «Я скоро приду!» Стук прекратился. Она пошла в спальню и достала ранее найденную сменную одежду. На теле еще оставались пятна крови Юхана, но она решила не обращать на это внимания. Главное, их не было видно. Она оделась быстро и вернулась к двери, а потом приоткрыла ее осторожно и выглянула наружу. Флюгер ничего не сказал — Он только смотрел на нее с крайне неприятным выражением лица. «Я могу чем-то помочь?» — спросила она. Он не ответил. «Я занята», — сказала она и как бы невзначай посмотрела ему за спину. Там никого не было. Он продолжал молча таращиться на нее. «Удивилась, увидев меня?» — спросил он, наконец. — Я занята, — повторила она. — У меня нет времени. Оставьте меня в покое. — У тебя такой вид, словно ты увидела привидение, — сказал он. — Полагаю, это имеет отношение к моему сгоревшему дому. — Я не знаю, о чем вы говорите, — ответила Анна. Она начала закрывать дверь, но флюгер распахнул ее с неожиданной силой. Она попыталась опять закрыть ее, но он просунул ногу между дверью и косяком. У нее не хватило силы противостоять ему. «Я хочу услышать ваши объяснения», — сказал он. «Кого вы имеете в виду?» — спросила Анна. «Тебя и твоего Юхана». Анна тяжело вздохнула и сама удивилась этому, поскольку все произошло неожиданно. Истон, вместе с воздухом вырвавшийся наружу, казалось, шел из самой глубины души. «Я даже не знаю, кто вы!» — солгала она. «Перестань!» — сказал Флюгер. «Само собой, тебе известно, кто я. Мы встречались раньше». Он шагнул внутрь, слегка отодвинув Анну и, сняв куртку, повесил ее на вешалку. «Вы должны уйти прямо сейчас», — сказала она. «Где Юхан?» «Его здесь нет». Флюгер явно не поверил ей. «Нет здесь?» «Нет, его здесь нет, поэтому вы можете уйти». «Я никуда не уйду. Следующий автобус только через несколько часов, и я заслуживаю получить ответы на пару вопросов». «Заслуживаете? С какой стати? Я вообще ни в чем не виновна», — сказала Анна. «И я позвоню в полицию, если ты не уберешься отсюда сейчас». «В полицию?» — спросил он, и на его лице появилось некое подобие улыбки. «Конечно, позвони. Сделай это. Неужели ты не можешь просто уйти?» — вздохнула Анна. Она уже ненавидела себя за то, что попыталась угрожать столь глупо, и сейчас наверняка казалась ему еще более виновной. Она же не могла позвонить в полицию, когда тело Юхана лежало в гостиной, завернутое в ковер. Тогда тебе придется рассказать обо всем добровольно. Что произошло с женщиной в лесу? Ноздри флюгера дрожали. — Я ходила в лес по нужде, — сказала она. А то, что ты нашел там кого-то, просто совпадение, вот и все. У тебя нет никакой причины преследовать меня. Флюгер рассмеялся. Это не было совпадением. Ладно, я увидела ее и испугалась. Это что, преступление? Тогда тебе следовало попросить меня позвонить в полицию, сказал он. Я не понимаю, почему ты вернулась, но ты наверняка имела отношение к несчастному случаю. «Или что там произошло?» Анна покачала головой. «Как можно поступать так с другим человеком?» спросил Флюгер. «Сбить на машине, а потом просто бросить умирать в одиночестве в лесу?» «Мне нужен стакан воды», сказала она вместо ответа и направилась на кухню. Незваный гость последовал за ней». Она открыла кран в надежде выиграть время и испытала даже нечто похожее на чувство благодарности к нему, поскольку он не пошел в гостиную, где лежал Юхан. «Как ты попал сюда?» — спросила Анна. «Добрался на автобусе. Мой дом ведь сгорел, как тебе известно. Поэтому я не приехал на машине». Анна медленно опустошила стакан, стараясь ничем не выдать свое волнение. Потом она сразу наполнила его снова. «Я ничего не знаю о твоем доме», — сказала она. «Я не имею никакого отношения к нему. И сейчас ты получил ответ на свой вопрос, если это тебя интересовало. Но тебе же повезло. Ты ведь, похоже, спасся». Флюгер стоял на кухне, и таращился на нее сердитым взглядом. Он явно не поверил ей, и в результате разозлился еще больше. «Повезло? Ты называешь это удачей?» «Но я не имела к этому никакого отношения», — повторила Анна. «Я находилась дома со своими детьми». «В любом случае, вы обеспечили мне идеальную возможность уйти в подполье», — Буркнул Флюгер. «Я гулял с собакой. — Среди ночи. — Разве не тогда произошел пожар? — Я как раз случайно решил угостить моего четвероногого друга мороженым, — сказал Флюгер немного смущенно. — И это оказалось очень кстати. — В любом случае, я здесь ни при чем. И действительно считаю, что ты должен уйти. — И куда? — спросил он. — У меня нет больше дома. Анна выпила еще стакан воды и попыталась собраться с мыслями. Как ей все-таки сделать так, чтобы он убрался отсюда, не обнаружив Юхана? Она молилась про себя, чтобы он в конце концов отстал от нее и исчез, уйдя той же самой дорогой, которой пришел. «Хочешь кофе?» — спросила она. «Мы можем выпить его на террасе». «Почему я должен хотеть кофе? И вдобавок пить его на террасе в такую погоду?» Анна вздохнула. Она попыталась представить, что ей удалось заставить его уйти, исчезнуть. Но это казалось абсолютно невозможным. В любой момент все для нее могло закончиться. Она прекрасно понимала, что стоило ему увидеть гостиную, и она никогда больше не смогла бы прижать к себе Сири и Сикстона. «Пожалуйста, у меня дети». Ты не можешь просто оставить меня в покое и уйти, — взмолилась она. Я всего лишь хочу дальше жить своей жизнью. Жить дальше своей жизнью? Сказал он. В этом-то и проблема. Все хотят идти по жизни вперед. А та женщина умерла, и она никого больше не волнует даже массмедиа как только информация иссякла они перестали рассказывать о ней словно она даже не живое существо только потому что она явно была одинокой ее все просто забыли как это прекрасно характеризует отношение нашего общества к людям анна сразу поняла почему ее собеседник столь болезненно воспринял тот случай для этого не требовалось иметь психологическое образование «Речь идет о тебе тоже?» — спросила она как можно мягче. Флюгер всхлипнул. «Речь идет о справедливости», — ответил он. «Любая человеческая жизнь бесценна». «Да, так и должно быть», — сказала Анна. Ей показалось, что его немного удивило, когда она согласилась с ним. «Но вы же бросили ее!» — буркнул он. «Ты прав, но ее, похоже, сразу сбили насмерть», — сказала она. «В таком случае она была уже мертва. А полиция разрушила бы жизни тех, кто случайно сбил ее. Поэтому ты, наверное, можешь просто оставить это дело». Флюгер уставился в пол. Анна попыталась понять, насколько ее слова тронули его. Ей показалось, что она добилась своей цели. Теперь ее интересовало... «Уйдет ли он сразу или будет ждать следующего автобуса здесь?» «Может, он хотел, чтобы его подвезли?» Последняя выглядела наилучшей альтернативой. Как она не подумала об этом раньше? Могла ведь доставить его в город, а потом вернуться. «Давай я отвезу тебя, куда захочешь», — предложила она. Флюгер решительно покачал головой. И Анна почувствовала, как уже появившаяся у нее надежда погасла. А ведь это было бы идеальным решением. «У меня кое-что не складывается», — сказал он. «Поджог, твой исчезнувший муж и та женщина. Во всем надо разобраться до конца, ты же понимаешь? А ты действительно уверен, что произошел поджог?» — спросила Анна. — Потому что все остальное лишь несчастье, никак друг с другом не связанные. Это просто твои фантазии. Все, чего я хочу, так это заботиться о моих детях и находиться рядом с ними. Это мое единственное желание. Особенно после столь жуткой осени. Мне очень жаль твой дом, но ты уже достал меня. Я просто хочу быть с моими детьми. Флюгер снова покачал головой. За смерть той женщины кто-то должен ответить, сказал он. Она ведь тоже человек. Анна уже с трудом сдерживала себя. Она боялась потерять самообладание в любую минуту. Мы его сына должны обследовать. У него подозревают аутизм, сказала она. Ему необходима тишина и покой. «Я не могу предстать перед судом сейчас!» Их взгляды встретились. Впервые Анне показалось, что она увидела некое подобие сочувствия в его глазах. В установившейся тишине они оба услышали, как диктор местных новостей начал рассказывать новые подробности о происшествии со сбитой на лесной дороге женщиной. Полиции, наконец, удалось установить ее личность. Как выяснилось, она была одинокой, не имела родственников и оставила предсмертную записку, где рассказала о своем намерении броситься под машину на той же самой дороге, где ее муж ранее погиб в результате трагического несчастного случая. Только когда... Судя по всему, почтальон обратил внимание на то, что из почтового не забирали газеты. Флюгер и Анна слушали, стараясь не пропустить ни слова однако полиция по-прежнему разыскивает водителя, который подозревается... «Самоубийство — Самоубийство? — пробормотал Флюгер. Анна не знала, что ей думать или чувствовать. Она все еще не могла поверить, что речь шла о заурядном суициде при мысли обо всех последовавших ужасных событиях. — Хочешь продолжить разговор? — спросила она. Флюгер выглядел ошарашенным, но кивнул и направился к двери. — Подожди здесь, — сказала Анна. — Мы можем поговорить на кухне, если у тебя еще осталось такое желание. Он не обернулся, но она могла видеть, как он покачал головой. Новость явно шокировала его. За окном шел дождь. И Анна подумала, что осень в этом году выдалась сырой и холодной. «Останься здесь», — сказала она. Страх возрастал. Еще мгновение назад ей казалось, что она сможет предотвратить катастрофу, но теперь все резко изменилось. Неужели он не мог просто остаться на месте? Зачем только ему понадобилось болтаться по дому? Она молила Бога, чтобы флюгер подчинился ей и не пошел в гостиную. Если бы они только расположились на террасе, она бы, пожалуй, смогла не допустить этого. «Вернись!» — попросила она. «Пожалуйста, вернись!» Флюгер не подчинился. Вместо этого он повернул в сторону комнаты, а Анна поспешила в прихожую. Она схватила старую биту для лопты, которая стояла в корзине с мечами, теннисными ракетками и спущенными надувными игрушками для купания. Флюгер уже прошел достаточно далеко в гостиную и вздрогнул, увидев ковер на полу, поскольку он явно заметил торчавшие из него ноги Юхана. Анне нужно было поспешить, и чтобы собраться с силами, Она постаралась представить себе Сири и Сикстона. Ей требовалось сделать это ради них.